но безстужеву бороться было трудно. Императрице сильно желало возведения на шведский престол епископа Любского, все сильно желали мира, и двадцать четвертого апреля собраниер ссудилось следующее: по настоящему ныне в Европе конъюнктура и состоянию здешней империи весьма желательно и нужно, чтобы война прекращена была полезным миром для того. Если в немецкой земле настоящая война прекратится, а шведы мимо епископа Люпского выберут в наследники престола кронпринца датского или принца Биркенфельдского, то опасно, что Пруссия, Польша, Дания, Франция, Турция и другие державы не вмешались в войну между Россией и Швецией и не стали помогать Шведам. При том продолжать войну тяжело будет для России, потому что империя без того уже несколько лет в беспрерывной войне находится. Поэтому, если епископ Любский действительно признан будет наследником шведского престола, то Россия может оставить за собой Кюминогорскую область, включая сюда Фридрихсгамы, Вильманштранд. Также сама Валакси не шлоцих дистриктами, ибо эти области прикрывают Выборгский, Кёльгольмский и Алонецкий уезды. На это мнение императрица отвечала: лучше нам оставить за собой ум малое, да нужное, а шведам уступить большее и им полезное, а нам ненужное, а именно Нам оставить за собойю Ньюландскую провинцию, Кюминогорскую область, что очень нужно для сообщений с нашим исландским и норвежским и корейским берегом. Из Кэкзгольми столько оставить за нами, сколько заняла граница учинённой по нидерландскому миру, а Шведам уступить в прибавок к прежней уступке Тавасию всю и Савалакс. Итак. Шведам большая часть Финляндии останется, а нам меньше, но нужнее для удержания соседей от неприятельских нападений, которых ожидать надобно от лежащих по морю мест, а не на Олонец и Кексгольм. Противоопасности от имеющих вступиться в нынешнюю против нас войну предлагается от нас собранию. Во-первых, помощь Божия – помощь. От многих лет государство наше в правде защищающее, да и опасности теперь еще на деле не видно, а если показалось, то имеем на границах войска. Что государству нашему от продолжающейся войны небес тягости, и на оное ответствуем, что оное все как было, так и будет по предвидению Божию. Однако ж видели. И видим, что Господь Бог в правде государству нашему свою помощь подавал и подает, всего и впредь от Егош благословения ожидать имей. Мы ничего иного от собранных не желаем, только дабы поступали и ныне с тем же духом крепости, который явили нам в собственных своих мнениях. Собрание отвечало, что указанные императрице условия оно признает за наиболее лучшие и благодарит за откровение высочайшего намерения. В половине мая пришел из Швеции ответ, что король не может уступить Ньюландии, а только Кюменогорскую область. Русские уполномоченные по указу из Петербурга согласились на уступку Ньюлэнда, но потребовали в Кюменогорской области Савалакс и Карелии. И в случае несогласия объявили, что уезжают. Это было четырнадцатое июня. Между тем в Петербурге восьмого июня собрание рассуждало об уступке Саввалахса и решило, чтобы не допустить кронпринца датского на шведский престол и помочь в достижении его принцу Голштинскому в рассуждении слабые неготиации здесьних на Конгрессе министров и из их же собственных реляций усмотренной. уступить шведам Севалаксию, ограничившись Кюминогорской областью с Фридрихсгамом, Вильманштрандом и Нейшлотом с уездами. Об этом заседании и собрании Алексей Бестужев-Рюмин писал черкасву любопытное письмо. При вчерашнем собрании в двух пунктах жестокий спор учинил генерал-прокурор, которому последовали Шаков и князь Михаил Михайлович Галицин. Первое. В том, что в мнении написано было, что ежели города Нишлота уезд в нашу сторону подался, а в неприятельскую ничего нет, чтобы выговорено было прибавить из Савалаксии городу Нишлоту пять или, по последней мере, три мили, против чего крепко закричали «Ничего больше требовать не надлежит». Кто бы ни токмов по палисады, но и по саму стену границы была и так перекрещались, что оставлено просто на всякую удачу. Второе. Внесено было в мнение, что в рассуждении слабые неготиации министров здешних на Конгрессе, как из реляции их усмотрено, то надлежит савалаксию уступить. И хотя все о слабых неготиации рассуждали и осуждали. Однако, наконец, перекричали, чтобы из концента выкинуто было. Даже потом фельдмаршал князь Долгорукий и генерал-граф Чернышов с прочими, кроме вышеозначенных их Бахметьева, вновь зато ухватились, чтобы оное внесть, и согласились по обеде у него ж. Фельдмаршала вновь съехаться, куда, приехав, изготовит два инструмента, один с овнесением спорного пункта, а другой с выпущением оного, кто что подписать по чистой своей совести, заблагорассудит. Генерал-прокурор полутора часами назначенного времени позже приехал, что между тем с овнесением спорного пункта девять персон, и генерал-ушаков подписали, оставив ему место. Зато жестоко прогневался на всех, особливо на меня и всю коллегию, для чего, не дождавшись, его подписали, хотя ему и предоставлено было, что и другой инструмент готов без внесения спорного пункта на волю его предается, который по чистой своей совести подписать заблагорассудит. Однако ж, сейчас еще гневаясь, наконец, общее с князем Голицыным и Бахметьевым, которые в том же сильно спорили... С не спорящими со равномерно подписались. Могу поистине сказать, что от помянутых спорщиков и крикунов всего собрания совет подобен был козацкому кругу.